Ему придаются две БМП-2 центрального подчинения, по одному бронетранспортеру первого и второго отрядов. Жукову и Пономарчуку обеспечить передислокацию техники ориентировочно в 4 часа 30 минут. Воронцову определить позиции для техники и усиления. Голос поддал Пономарчук. Я планировал использовать бронетранспортер против подразделений 5 батальона либо Бондюков из Национальной гвардии. БМД-1 будет маловато, ведь в роще собралась приличная ватага. Выполнять приказ, Пономарчук. Вместо бронетранспортера ты получишь весь пятый отряд Дворцова, а это 17 бойцов. Когда он подойдет на мои позиции? По моей команде. Когда я решу, что тебе необходима поддержка. Как же иначе, Сергей? Ведь против? Швец улыбнулся и прервал Пономарчука. Не суетись, Володя. У нас по гвардейцам и сотне припасено нечто такое, что должно быстро охладить их боевой пыл. Он повернулся к командиру первого отряда и спросил. Ну а ты, Боря, почему не возмущаешься, что у тебя забирает бронетранспортер? А смысл? Да и нужнее он на севере. Если на штурм пойдут все батальоны бригады, то уже никакой разницы не будет, сколько у нас железа. Бригада сломит нашу оборону в считанные минуты. Другое дело, потом, в самом городе, мы тоже валим им неплохо, быстро уничтожим технику, но в общем обстановку не изменим. В сводках напишут, мол в ходе ожесточенных боев ополченцы Зареченска, вернее террористы и экстремисты, удерживающие жителей города в заложниках, были уничтожены. Есть потери и среди мирного населения, которых в агонии расстреливали сепаратисты. Прекрати, повысил голос швец. Не нравится мне твое настроение, Боря. С чего это вдруг у тебя в недалеком прошлом командира инженерно-саперной роты, старшего лейтенанта, начали проявляться упаднические настроения? Да все в порядке, командир. Я что-то не по теме ляпнул, извини. Не надо больше не по теме. «Есть, командир!» Швец присел и продолжил. «В общем, вот так. Мэр города обеспечит эвакуацию населения в бомбоубежище. Начнем ее в 4 часа утра». Потапенко проговорил. «Лютый поймет, что нам известно о предстоящем штурме. Ну а что ты предлагаешь? Эвакуировать людей во время обстрела? Тогда уж проще запереть дома. И потом эвакуация не остановит Лютого и его подельников». Раз штурм назначен, значит он состоится при любых обстоятельствах. Лютовым потребуется скорректировать задачу гвардейцам и сотни. Для них она даже упростится. Не надо будет обходить дома, потенциальные жертвы сами соберутся в нескольких помещениях. Подарые выходы и вали всех без разбора. Вот только мы не предоставим фашистам такой возможности. По общей задаче все. Уточнение, корректировки. Вероятные передислокации отряда в технике теперь уже в ходе штурма. Бойцы ополчения должны быть готовы к отражению нападения с 4 часов. Вопросы? Вопросов не было. Командиры отрядов направились на свои позиции. В кабинете остались Потапенко и Волков. Сигналом вызова сработал полевой телефон ТА-57. Швец поднял трубку. Слушаю. Дед? А он-то чего ночью в городе делает? Желает с тобой поговорить. Пропустите его. Прошло не менее пяти минут, пока Дудка поднялся в кабинет. Доброго здоровья вам. И тебе того же, дед. Потапенко улыбнулся. Швец спросил. Вы, Матвей Степанович, хотите один на один поговорить? Старик махнул рукой. Пусть счастье слушают. Передал твой ответ командиру артбатареи. И как он воспринял его? Нормально. Сказал не исключено, что батарея придется открыть огонь. Напрямую подставлять себя подчиненных он не может. Вот значит как. Ну что ж, придется ему считать потери. Ты погоди, Серега. Батарея если будет стрелять, то не по городу, а по свалке, старому и брошенному заводу ЖБИ и северо-восточному лесному массиву за рекой Лисина. Слушай, дед, надоело мне эта канитель. Пусть капитан Пономарев делает, что хочет. У нас есть возможность уничтожить его батарею. Мы сделаем это. Давай я заканчивать лясо точить. Так ведь если артиллеристы будут стрелять в пустоту, за что их убивать? Ладно, посмотрим, куда станет стрелять батарея. Тогда и решим, что с ней делать. Это все? Нет. Штаб бригады скандал был. Швед заинтересованно посмотрел на дудку. Что за скандал? Новый комбрикс собрал офицеров. Говорил о том, что столичные власти требуют захватить Зареченск. Спросил, есть и такие, которые не подчинятся приказу. Все комбаты, кроме Петренко, бывшего подчиненного Городича, ответили, что штурм города, даже если в нем засели боевики, не дело армии. Для этого есть МВД. Службы безопасности, их отряды и войска. Заблокировать город одно, а штурмовать совсем другое. Городич, наверное, судом офицерам пригрозил. Как ни странно, нет. Выслушал подчиненных и закрыл совещание. А в чем же тогда скандал? Как в чем? Знающие люди рассказывали, как потом бесился Городич. Кричал, что всех под пулемет надо ставить. Лютый его успокоил. Сказал ему, черт с ними, с его офицерами, главное, чтобы третий батальон действовал. А за нацгвардию, и уж тем более за свою сотню, он спокоен. Как кстати за группы поддержки. "И откуда ты это узнал, дед? Спросил начальник разведки. Вот ты, Андрюша, слушал, а не слышал, чего я говорил. А я сказал, знающие, информированные люди порассказали что было на совещании, и после него, когда к Городичу приезжал Лютый. Волков спросил, а где сейчас Лютый, ты знаешь, Матвей Степанович? Сейчас в роще. У него свое совещание с фашистами. Ближе к утру обещал вернуться в штаб. Значит, и Городич намерен руководить карательной операцией из штаба? Да. Он теперь в батальон, которому идти в бой не сунется. Нахрена рисковать? «Это все, дед, что вы хотели сообщить?» — поинтересовался Швец. «Да, теперь скажи, где я могу устроиться и распорядись, чтобы мне автомат дали, если что, в штабе я еще могу обороняться!» Швец улыбнулся. «Мы без вас справимся, Матвей Степанович, а вы идите домой. Хотя нет. Куда вы сейчас пойдете?» «В коридоре налево, за второй справа дверью, комната. Спальники есть. Окна заблокированы. Будьте там. автомат? Если войска прорвутся к штабу и бой начнется в здании, я дам вам автомат. Смотри, Серега. Обещался. Сказал, сделаю. Ладно, пошел я, не буду мешать. А насчет батареи ты не спеши, начальник. Погляди сначала, прежде чем бить людей. Посмотрю. Эх, чайку сейчас. Дудка взглянул на швейца. Приемный электрический чайник. В шкафу пачка чая, там же кружки. Сахар. Вода знаете где. Забирайте причиндалы и пейте чай хоть до утра. А вот на этом спасибочки. Хороший ты мужик, Серега. Душевный. Идите, дед, нам работать надо. И глядите, из штаба не выходить. Сидеть в комнате, но если только по нужде в туалет. Но на этаже. Поняли? Как не понять. «Конечно, понял!» Швец проводил деда, присел рядом с командиром диверсионно-штурмового отряда и спросил «У тебя нет никаких сообщений от командиров групп?» Волков взглянул на шведца «Сережа, ты нервничаешь!» «Я же говорил тебе, связь со штурмовыми группами предусмотрена только в крайних случаях, во время активных действий» «Ну да, ты говорил об этом» Он повернулся к начальнику разведки Что скажешь, Андрей, по информации деда? А что я могу сказать? По моим данным, Иван Дмитриевич Пономарев, служака еще тот. Ему на пенсию пора, а он все в капитанах ходит. Если бы не карательная операция, Пономарев был бы уже на гражданке. Здесь возникает вопрос. Зачем ему лишние проблемы? За всю службу не заморал честь свою. А тут перед сам увольнением пачкать руки кровью. По-моему, это ему совершенно не надо. Потом ведь не отмоешься. Но и не подчиниться приказу он не может. Иначе окажется не на пенсии, а на скамье подсудимых в военном трибунале. Так что, думаю, он поступит так, как сказал деду, когда через него передавал нам, что мы не ударим по батарее. Он настоящий командир, старается избежать потерь. Стрельба орудий по пустым местам избавит капитана от неприятностей. А как он объяснит, что батарея била не по городу, а по лесу и свалке? В разговор вступил Волков. Да, очень просто. У него же тоже есть своя разведка. Да и с командиром разведроты он в хороших отношениях. И потом, завод ЖБИ, пусть не работающий, брошенный, находится в черте города. Разведка сообщит, что видит скопление вооруженных людей на свалке среди развалин ЖБИ. Командир батареи тут же отреагирует на это и прикажет обстрелять возникшие цели. А удар по лесному массиву объяснить еще легче. Там могут пройти к нам подкрепления из Ручаевска. Мой отряд выходил сюда именно через тот лес. Значит разведка зафиксирует и там неизвестные формирования. Значит разведка зафиксирует и там неизвестные формирования. Командир батареи опять будет вынужден принимать решение по обстановке. Он истратит комплект и выйдет из боя. Пономарев и в штурме получается участвовал, значит чист перед командованием. И мирному населению урона не нанес. Следовательно, совесть его чиста. А деда он к нам заслал для того, чтобы мы не спешили обрабатывать позиции его батареи. Убедились в искренности намерений. Впрочем, Все это может быть и хорошо поставленной игрой. Все определится в ходе штурма. Но атаковать батарею сразу не стоит. Хорошо, так и поступим. Швец и Волков вышли на улицу. Тишина-то какая, проговорил начальник штаба ополчения. Воистину, затишье перед бурей. До ее начала осталось три часа. Сотник лютый в это время находился в штабе бригады. «Еще три часа», — сказал он, и взглянул на майора Городича. «Что, Виктор, волнуешься?» «Тревожно как-то на душе». Люто усмехнулся и заявил. «Это колорадским жукам в городе должно быть тревожно. Сидят по норам и ждут, когда их отравой опрыскивать начнут. Свяжись-ка с дежурным по аэродрому, узнай, все ли у них в порядке». Комбриг окликнул связиста сидевшего в углу. «Дай мне аэродром». Дежурный доложил, что обстановка там спокойная. «Это хорошо», – проговорил Лютый. «Значит, комбаты отказались штурмовать город?» «Кроме капитана Петренко». «С этим понятно. Он же твой ставленник. Не понимая, на что рассчитывают остальные, ведь их ожидает трибунал. Они надеются, что всех их не пересажают». Расформируют бригаду, уволят тех, кто отказался выполнять приказ. Не расстреляют же. Кто знает. Возможно и ограничится увольнением. Но мы-то, те, кто создал эту власть, предательство никому не простим. Все понесут ответственность. Не сразу, так позже. Черт, как же медленно тянется время. Но час начала штурма Зареченска неумолимо приближался. В четыре утра в штаб бригады пришло сообщение о том, что в городе начались массовые перемещения гражданских лиц. «И что это значит?» – спросил Лютый. «Видимо, ополченцы знали о штурме. Население уходит в бомбоубежище, в частный сектор». Лютый усмехнулся. «Глупцы. Рассчитывают, что это позволит им уцелеть?» «Нет. Зареченску уже никто и ничто не поможет. Но Лютый был слишком самоуверен. Он явно недооценил потенциал сил сопротивления. В 4.30 тишину ночи разорвали сирены и набат Большого Колокола, местного храма. Тогда же на бывшем аэродроме Досеав был объявлен подъем. В то же время диверсионно-штурмовая группа Александра Васильева, каждый боец которой имел персональную задачу, начала непосредственное сближение с западным периметром ограждения объекта. Нижние ряды проволоки ополченцы перекусывали штык-ножами и проползали под колючкой. Сразу же за периметром группа разделилась на три части. Четыре бойца Игоря Митина, имевшие на вооружении одноразовые гранатометы «Муха» и автоматы, ползком направились к стоянке вертолетов. Люди Виктора Санина выдвинулись в небольшую балку и залегли недалеко от грузовика, укрытого маскировочной сетью. Он доставил реактивные снаряды для градов. БМ-21 и самоходные установки «Гвоздика» размещались на высотках, группами по две машины. Интервалы между ними не превышали 100 метров. Санин, Максим Росинский Зарядили гранатомёты РПГ-7, выстрелы к которым им подавал Андрей Яшин. Бойцы ждали сигнала, имея перед собой цели. Подгруппа, ведомая Васильевым, состояла из Владимира Рубинича, вооруженным пулеметом ПК, Руслана Рябко и Виталия Шарова, имевших бесшумные снайперские винтовки «Винторез». Ополченцы заняли позицию недалеко от офицерского модуля авиагруппы. Васильев указал Рябко и Шарову на часовых, продолжавших нести службу, возле самоходных гаубиц и установок залпового огня. У вертолетов на позиции минометного взвода и у фасадов модулей. Потом он достал из чехла рацию и, не называя позовных, коротко бросил в эфир. Готов. На аэродром вышли пилоты. Артиллеристы – минометчики. Они спешили к своим орудиям и вертолетам. Над городом взлетела красная ракета. Руслан Рябко и Виталий Шаров тут же открыли огонь по часовым. Выстрелов винторезов не было слышно. Четверо солдат вдруг упали, но в общей суматохе на это никто не обратил внимания. Артиллеристы и минометчики, готовились к бою, расчеты САУ заняли свои места – Васильев вновь включил рацию. Внимание! Начали! Вторая и третья подгруппы открыли огонь одновременно. Первый залп гранатометов бойцов Игоря Митина подорвал все четыре вертолета огневой поддержки вместе с пилотами и техниками. Ополченцы тут же привели к бою второй комплект и ударили по остальной технике. Полыхнули четыре из шести вертолетов Ми-8. Виктор Санин поднял РПГ-7 и всадил кумулятивный выстрел прямо под заднюю часть башни САУ-Гвоздика. Прогремел мощный взрыв. Сдетонировал боекомплект. Максим Росинский первым же выстрелом из РПГ-7 подорвал вторую самоходную установку. Бойцы быстро перезарядили гранатометы и перевели огонь на установки залпового огня. На этот раз им удалось подорвать одну машину, Но вторая, БМ-21, не открыл огонь по городу. Солдаты, ошалевшие от неожиданного нападения, оглушенные мощными разрывами, бросили позиции и оружие. Они скопом рванулись к северной стороне периметра, за который выселся спасительный лес. Расинский не попал в установку с первого раза, выругался и перезарядил гранатомет. Тут его станция сработала сигналом вызова. Говорит второй, отставить огонь по машинам. Тебе и саму уничтожить оставшиеся вертолеты и поднять на воздух модули. В дальнейшем взять на прицел минометную батарею. Принял. Выполняем. Росинский передал приказ командира группы напарнику Виктору Санину. Бойцы двумя выстрелами разрушили оставшиеся Ми-8. Потом они перезарядили гранатометы и ударили по модулям в то время, когда из ближайшего начали выскакивать караульные. Большая часть солдат погибла или получила ранение, не позволившие держать оборону. Шесть человек попытались прорваться к водонапорной башне, но их положил из ПК Владимир Рубинич. Васильев оценил эти действия и отдал приказ второй подгруппе захватить пусковую установку «Град». третьей атаковать минометный взвод. Первые – выбивать вражеских солдат, мечущихся по полю. Впрочем, таковых было мало – единицы. Подгруппа Садина рванулась к позициям минометного взвода. Солдаты не подумали о сопротивлении. Они бросили автоматы, подняли руки и стояли возле минометов. Только их командир, лейтенант Дрон, из-за укрытия открыл огонь из автомата и срезал Андрея Яшина. Солдаты взвода рухнули на землю. Санин метнул в укрытие гранату. Разрыв мощной F1 оставил от дрона кровавое месиво. Осколки взрывная волна повредили крайний миномет. На позицию вышел командир группы. Он приказал бойцам взвода встать и без оружия построиться перед оставшимися тремя минометами. «У вас, бойцы, такой выбор. Вы выполняете мои приказы?» либо отправляйтесь следом за своим командиром. Сержант заместитель командира взвода вышел вперед и заявил «Мы подчиняемся. Приказывайте, что делать. Зарядить минометы». Бойцы бросились к трупам. Васильев спросил у Санина «Что с Яшиным?» «Убит». «Черт! Не обошлось без потерь. Смотри за минометчиками. Теперь ты ими командуешь. Макс поможет тебе». В случае малейшего неповиновения, огонь на поражение. Есть. А Яшин? Пусть полежит пока. Ему теперь все равно, в поле или в морге. Жаль, Андрея, Достойный был мужик. Но ничего не поделаешь. Работаем. От минометчиков Васильев прошел к уцелевшей установке залпового огня, около которой находилась подгруппа Митина. Рядом на земле лежали два солдата. «Ну и что тут у нас? Цел град. «Так точно!» — ответил Митин. «Цел, невредим, заряжен и готов к стрельбе. Мы даже двух артиллеристов взяли. Под машины прятались». «А ну встать!» — приказал им Васильев. Солдаты поднялись. «Вы из расчета установки?» «Да!» — ответил молодой парнишка. «Значит, можете открыть огонь из этой дуры?» «Так точно!» Укажите цели и порядок ведения огня. Мы проведем залп и одиночные пуски. Ну и отлично. Митин, не спускай глаз с этих ребятишек. Остальным занять оборону на рубеже разрушенных модулей. По всем, кто появится на поле или у периметра. Огонь на поражение. Есть, командир. Васильев извлек из чехла портативную, но довольно мощную радиостанцию. Первый, я второй. Слушаю тебя. Задача выполнена. У нас установка град, полностью заряженная готовая к бою, а также три миномета.